Газоны стояли сухие, цветы жаждали влаги, птицы пели сдержаннее, чем обыкновенно. Посредни неподвижной, точно застывшей листвы не слышно было шороха и шума этого дыхания природы, порождаемого солнцем. Стояла мёртвая тишина. Проснувшись и взглянув в окно, король был поражён сумрачностью природы.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 имеет влияние на божественную волю. У Августа Август, Гай Юлий Цезарь Октавиан, первый римский император, считался покровителем литературы, искусства и наук. Его любимцем был поэт Вергилий, включавший хвалебные стихи императору Октавиану в свои произведения. Так вот, у Августа был Вергилий, говоривший: "Всю ночь тёт дождь, утром возвращаются зрелища".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 отделявшие его от счастливом мгновения, когда должна была начаться прогулка, то есть в то мгновение, когда на дороге должна была появиться принцесса с фрейлинами. Само собой разумеется, что никто в замке не знал о ночном свидании короля с леольвер. Может быть, болтливая Монталья и разгласила бы о нём, но на этот раз её удержал Маликкорн, предупредивший, что болтливость будет в не в её интересах. Что же касается Людовика XIV, то он был совершенно счастлив и простил или почти простил принцессе её вчерашнюю выходку. В самом деле, он должен был скорее быть довольным ею. Не будь этой выходки, он не получил бы письма от Волььера, не будь этого письма не было бы и аудиенции, а не будь этой аудиенции Он остался бы вне известности. Его сердце так переполнено было блаженством, что там не оставалось места для досады, по крайней мере, в данную минуту. Итак, вместо того, чтобы она хмурится при виде вестки Людовик решила пойти с ней ещё дружелюбнее и любезнее, чем обыкновенно, однако лишь при одном условии, что она не заставит себя долго ждать.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 Выйдя от мессы и подняв глаза к небу, Людовик увидел сквозь разорванную тучу уголок лазурного ковра, разосланного под ногами господнями. Он вернулся в замок, и так как прогулка была назначена в полдень, а часы показывали только десять, усердно принялся за работу с Кальбером и Леоном. Во время работы Людовик все время рассказывал от стола к окну выходившему саду,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 Закончите эту работу и положите её на мой письменный стол я прочту бумаги со свежей головой и король ушёл по знаку Людовика XIV ФК быстро поднялся по лестнице а рамиж сопровождавший суперинтенданта затерялся в толпе придворных так что король даже не заметил его король встретился с ФК на верхних ступеньках лестницы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 я призывал вас напротив, чтобы поссориться с вами, со мной, государь, с вами, и очень серьёзно. Право ваше величество пугает и меня, но я готов слушать, уверенный в справедливости и доброте вашего величества. Говорят, господин ФК, что вы затеваете большой праздник в Фо. ФК улыбнулся, как больной, ощутивший первые симптомы забытой им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 отказа, господин ФК. Берегетис, я решил до конца вы спросить вас. Горячее желание получить согласие короля на моё приглашение. Хорошо, господин ФК. Я вижу, что вам очень легко прийти к соглашению. Вы горите желанием пригласить меня на свой праздник, и я горю желанием побывать на нём. «Приглашайте же, я приму ваше приглашение». «Как? Ваше Величество, соблаговолите принять его?» пролепетал суперинтендант. «Право!» — со смехом сказал король. «Воходит, как будто я не только принимаю приглашение, но сам напрашиваюсь». «Ваше Величество, удостаиваете меня величайшей чести!» — вскричал Фуке. «Но я принужден повторить слова господина Делла Вьевиля». обращенное к вашему деду Генриху Четвертому. Господи, я недостоин. Об этом случае рассказывает Тальман де Рео в первом томике своих повестушек, в новеле, посвященной Генриху Четвертому. Когда Лабьевиль получил от Генриха Четвертого орденскую цепь, он сказал, как это было показано. принято, что недостоин этой чести. Знаю, знаю, но мой племянник меня об этом просил, ответил на это король. Этим племянником был Герцэг Монтуанский, у которого в Йевиль простой дворянин служил метрдотелем. А я отвечу вам, господин ФК, что если вы устроите праздник, я приду к вам даже без приглашения. — Благодарю вас, ваше величество, благодарю, — сказал Фуке, поднимая голову при вести об этой милости, которая, по его мнению, должна была его разорить. — Но кто же предупредил ваше величество? — Малва, господин Фуке, рассказывают чудеса о вас и чудеса о вашем доме. Вы возгордитесь, господин Фуке, если узнаете, что король ревнует к вам. это сделает меня счастливейшим из смертных, государь, потому что в тот день, когда король воспылает ревностью к владельцу во, у того найдётся подарок достойный короля. Итак, господин Фуке, устраивайте свой праздник и распахните настежь двери вашего дома. Я прошу ваше величество назначить день, отвечал Фуке. Ровно через месяц.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 Прежде эти слова король с пылкостью влюблённого побежал от окна за перчатками и тростью, которые подал ему камердинер. Со двора доносился топот лошадей и шум колёс по усыпанному песком двору. Король спустился вниз. Когда он появился на крыльце, все замерли в неподвижности. Король пошёл прямо к молодой королеве.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 И что он будет чувствовать себя хорошо всюду, где будет королева. Тогда королева приказала с тременным ехать в сторону Апремона. Стремянные поскакали вперёд. Король сел на лошадь. Несколько минут он ехал рядом с каретой королевы и принцессы, держась у дверцы. Небо прояснилось, однако в воздухе висела какая-то пыльная дымка, похожая на грязную кисею.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 Особенно очаровательна была принцесса. В самом деле она видела короля у дверцы, и, не предполагая, что он едет возле кареты ради королевы, надеялась, что ее рыцарь вернулся к ней. Но через какие-нибудь четверть льи король милостиво улыбнулся, поклонился, приостановил лошадь и пропустил карету королевы, затем карету старших фрейлин,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 Три красивые аллеи, длинные, тенистые и неровные, расходились в разные стороны от места, на котором процессия остановилась. Сквозь кружила листья, виднелись кусочки голубого неба. В глубине аллей то и дело побегали испуганные дикие козы, на секунду останавливались посреди дороги, подняв голову.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 Вслед за королевой всё общество вышло из карета. Мария Терезия оперлась на руку одной из фрейлин и испусов, взглянув на короля, который, по-видимому, совсем не заметил, что является предметом внимания королевы, углубилась в лес по первой тропинке, открывшейся перед ней. Перед её величеством шли двое стремных и палками приподнимали ветки и раздвигали кусты, загораживавшие дорогу. Выйдя из кареты, принцесса увидела подле себя господина Дегиши, который поклонился ей и предложил ей свои услуги. Принц, восхищенный своим вчерашним купанием, объявил, что идет к реке, и, отпустив Дегиша, остался в замке с шевалье Делореном и Манеканом. Он не испытывал и тени ревности, поэтому его напрасно искали в кортеже.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 Иные, впрочем, время от времени поднимали глаза к небу. Более робкие прогольвывались у экипажей, в которых ходили надеялись укрыться в случае грозы, но большая часть кортежа, видя, что король отважно углубился в лес с лаволььером, последовала за королём. Заметив это, король взял лаволььер под руку и увлёк на боковую тропинку. Туда уже никто не посмел пойти за ним.